Во время прогулок по Ташкенту, вспоминает Фаина Георгиевна Раневская, ее Раневскую часто узнавали и даже окликали, называя «мулей» в связи с последним предвоенным фильмом «Подкидыш». Фильм был милый и забавный, но роль для Раневской не больно интересная. И Фаина Георгиевна раздражала, что именно в этой роли ее запомнили люди. «Ничего, Фаина, терпите», — успокаивала ее Ахматова. «У каждого из нас есть свои мули». К этим стихам она относилась безжалостно, судила их жестоко, как людей. Они и недобры, и неумны, и даже бесстыдны. Разъясняла мне природу такого отношения, когда после долгого непечатания держала корректуру сборника из шести книг, увидела их вдруг совсем другими глазами, другим зрением, из другого времени, из другой жизни, из другой себя, и безжалостно осудила. Если кто-нибудь заговаривал о них, или, не приведи Господи, из самых добрых намерений, обмирая от восторга, произносил какие-нибудь общеизвестные строки, у нее делалось отчужденное, замкнутое лицо, и она торопливо произносила «Да-да, благодарю вас», торопясь оборвать разговор и повернуть его в другое русло. «И это уже непоправимо», — сухо говорила она, — «и я решительно не могу понять, чем, почему они так нравились людям». Тут-то и становилось ощутимо, сколь долгая и непростая жизнь прожита ею, и физически, и духовно. Я спросила как-то, с какого возраста она начала писать стихи. Оказалось, что с 11 лет. Я не решилась расспрашивать об тех детских стихах, но она сама заговорила о них с той же жестокостью и безжалостностью. Ужасные были стихи. Я их как-то перечитала и чуть не сгорела со стыда. Ни одной своей мысли, ни одной своей интонации, все чужое и какое-то убогое. Решительно непонятно, как я выбрался из этого срама и все-таки стал поэтом. Да покажи мне какое-нибудь дитя подобные стихи, я бы его заклинала и близко к поэзии не приближаться. Вот и суди потом о начинающих, отвечаем на неизбежный вопрос, получится из них поэт или не получится она их перечитывала, стало быть, они сохранились, стало быть, она сберегла их. Нет-нет, что вы, перечитывала еще до войны, наткнул случайно, а теперь, разумеется, ничего не осталось, пропало в блокаду. Сожгли, наверное, в печке, и слава богу. Вернемся, однако, к той первой послевоенной весне 1946 года. Затем москвичи поехали с ответным визитом в Ленинград, встречались с Анной Андреевной не только у нее, но и на выступлениях. Она была бодра и спокойна. У нее просили стихи, печатали их, платили деньги. «Да-да, и деньги», — говорила Анна Андреевна. «Это хорошо, что деньги. Они ведь так нужны людям». Деньги нужны были ей прежде всего для того, чтобы раздавать их людям. Ей самой нужно было очень немного из того, что оплачивается деньгами. Как передать сложное и неизменно волнующее чувство, всегда сопутствующее моему общению с Ахматовой? При всей простоте и даже обыденности наших отношений, она все-таки была для меня воплощением поэзии, современницей блока, непосредственно участвовала в истории русской поэзии, и я неизменно воспринимала ее через поэзию, как через толстый пласт воды, и неизменно удивлялась и радовалась, когда она оказывалась рядом живая, и понятная женщина. Однажды мы болтали о том о сём с ней и с балериной Татьяной Вечесловой. Зашла речь об одной ленинградской балерине, которая нравилась моему приятелю-москвичу и которую недолюбливала Татьяна Михайловна. Хоть бы он увез ее в Москву, в сердцах пожелала Вячеслава. Едва ли, усомнилась я, у него там жена. Ох уж эти жены! кто их только выдумал, от души воскликнула Анна Андреевна. Уже начинались белые ночи, и мы часто незаметно засиживались до утра. Ах, какая стояла весна! Какой был Ленинград! Как верилась в лучшее будущее! Судьба Ахматовой ее столь естественное возвращение к нормальной литературной жизни было для меня еще одним поводом для этой веры. Лето я с детьми проводила в Прибалтике. Мы переписывались с Татьяной Вячесловой. Она всегда писала об Ахматовой. Однажды прислала новые стихи Анны Андреевной, посвященные ей. Дымное исчезнение, полнолуние, белый мрамор, сумраки аллей» и стихи блоку. Он прав.